А ну, тебя, отвяжись. И что это за люди, прости господи? Эй, -э -э -э! вы, вы вот что. Это, продавать, что ли, псата? Ну, никакого сладу с панычем. Ревет, как теля. Подай, да подай собаку. Барынь послала, купи, говорит, чего бы не стоило. Довольно даже глупо Ой. это со стороны твоей барни И опять, какая она мне такая барыня? Тебе, может быть, барыня, а мне двоюродные наплевать. И, пожалуйста, я тебя прошу, уйди ты от нас, Христа ради, и того, не приставай. Ладышкин здесь, на берегу, чувствовал себя гораздо увереннее, чем на чужой даче. Но дворник не унимался. Он сел на камни рядом со стариком и говорил, неуклюже тыча перед собой пальцами. — Да поймишь ты, дурак человек. От дурака и слышу. — Да постой, ну не к тому я это. Вот праворепей какой. Ну ты подумай. Ну что тебе собака? Подобрал другого щенка, выучил стоять дыбки —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 Да тут долго и кончать нечего. Давай пса и по рукам. так -с. Продать, значит, собачку. Обыкновенно продать. Чего вам еще? Главное, поныч у нас такой скоженный. Чего захотелось, так весь дом перебулгачит. Подавай и все тут. Это... Это еще без отца. А при отце... У, святитель вы наши. Все вверх ногами ходят. Барин у нас инженер. Может, слышали, господин Абальянинов? По всей России железные дороги строят. Миллионер. А мальчишка-то у нас один. И озорует. Хочу поню живую. На тебе поню. Хочу лодку. На тебе в самодельшную лодку. Как есть ни в чем, ни в чем отказу. А луну? То есть, э, в каких это смыслах?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 «Примерно, ежели бы у тебя был брат или, скажем, друг, который, значит, самого сызмальства...» «Постой, дружи, ты собаке колбасу даром не стравляй, сам лучше скушай. Этим, брат, ее не подкупишь. Говорю, ежели бы у тебя был самый что ни на есть верный друг, который измальства, то за сколько бы ты его примерно продал?» Ха, приравнял тоже». Вот тебе и приравнял. Так ты и скажи своему барину, который железную дорогу строит. Так и скажи. Не все, мол, продается, что покупается. Да. Ты собаку тут лучше не гладь. Это ни к чему. Арто, иди сюда, собачий сын. Я тебе... Сергей, собирайся. Дурак ты старый! Дурак, да отроду так, а ты хам. Иуда, продажная душа. Увидишь свою генеральшу, кланяйся ей. Скажи, от наших, мол, с любовью вашим низкий поклон. Свертывай ковер Сергей. Ой, спина моя спинушка. Пойдем. Значит, так, с темы возьмите.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 Глава 5. У дедушки Ладышкина был давным-давно примечен один уголок между Месхором и Алубкой, к низу от нижней дороги, где отлично можно было позавтракать. Туда он и повел своих спутников. Неподалеку от моста, перекинутого через бурливый и грязный горный поток,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 Оставил для пуделя. Самую маленькую взял себе. Во имя отца и сына, очи всех на тебя, Господи, уповают. Вкушай, Сережа. Старик суетливо распределял порции и поливал их из бутылки маслом. Не торопясь, медленно, в молчании, как едят настоящие труженики, принялись трое за свой скромный обед.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 и потягивался. «Что, братьку, разве нам лечь поспать на минуточку? Дай-ка я в последний раз водиц попью. Ох, хорошо!» Дедушка отнял от кружки рот и тяжело перевел дыхание, между тем, как светлые капли бежали с его усов и бороды. «Если б я был царем, все бы эту воду пил с утра бы до ночи. Арту, иди сюда. Ну вот, бог напитал, никто не видал, а кто и видел, тот не обидел. О, -ах -ах -ах, Старик и мальчик легли рядом на траве, подмастив под головы свои старые пиджаки. Над их головами шумела темная листва корявых раскидистых дубов.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 Фонарей, видимо-невидимо, все горит. Народу, может быть, тысяч пять, а то и больше. Почему я знаю? Фамилию мы тебе сочиним непременно итальянскую. Что такая за фамилия? Естефеев или, скажем, Чепуха Чепухадна, нет никакого в ней воображения. А мы тебя в афише запустим Антонио, Или, например, тоже хорошо, Энрика или Альфонса. Далее мальчик ничего не слышал.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 пронзительно свистал и кричал громко с беспокойством и испугом. Арто! Неси! Назад! Арто! Назад! Арто! Арто! Ты что, Сергей, вопи? Ладышкин с трудом расправил затекшую руку. Собаку мы проспали. Вот что! Пропала собачка! Арто! Арто! Арто! Арто! Арто! Арто! выдумываешь! Арто! Дедушка быстро встал на ноги.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 Но на нем ни одной фигуры, ни одной тени Арто! Артушенька! Старик вдруг остановился, нагнулся низко к дороге и присел на корточки Да, вот оно какое дело-то Сергей, Сережа, поди-ка сюда Ну что там еще? Вчерашний день нашел?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 Вдруг наполнились крупными слезами и быстро замигали. Он закрыл их руками. Что ж нам теперь делать, Сереженька? Делать-то нам, что теперь? Что делать, что делать? Вставай, дедушка Ладышкин, пойдем. Пойдем. Ну что ж, пойдем, Сереженька.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 Только вот что, Сереженька, не выходит это дело, чтобы к мировому. Как это не выходит? Закон один для всех. Чего им в зубы смотреть? А ты, Серёжа, не того, не сердись на меня. Собаку-то нам с тобой не вернут. Насчет пачпорта я опасаюсь. Слыхал, что давичи господин говорил? Спрашивает, а паспорт у тебя есть? Вот она какая история. А у меня. У меня, Сережа, паспорт чужой. Как чужой? Тот вот чужой. Свой я потерял в Таганроге, а может, украли его у меня? Года два я потом крутился, прятался, взятки давал, писал прошения. Наконец, вижу, нет никакой моей возможности. Живу точно заяц. Всякого опасаюсь. Покою вовсе не стало. А тут, в Одессе, в ночлежке.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 Давай паспорт. Это ты Самарский мещанин Мартин Ладышкин? Я ваш скородие А я брать, и не Ладышкин вовсе, и не мещанин, а крестьянин Иван Дудкин. А кто таков этот Ладышкин? Один Бог его ведает. Почем я знаю? Может, воришка какой или беглый каторжник? Или может быть даже убийца? Нет, Сережа.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 И стал подымать. Пойдем, дедушка. К черту пачпорт, пойдем. Не ночевать же нам на большой дороге. Ай, милый ты мой. Милый ты мой родной. Собачка-то уж очень затейная. Артошенька-то наш. Другой такой не будет у нас. Ладно, ладно. Вставай. Да я тебя от пыли-то очищу. Совсем ты у меня раскис, дедушка.